Глава 27. Норвеголис. Итак, хрепоправитель каждую ночь засыпал под завязку, залившись норвежскими словами и выражениями, и постепенно некоторые из них закрепились в его душе настолько, что он уже не мог обойтись без них в исландском языке. Любимым словечком у правителя было прилагательное «сторрартик», «невероятно», и ему удавалось запихивать его почти в каждое свое высказывание. «Это просто стурартова! Какие нордмены, флинки, по части Фискири за китами!» — сказал он однажды во время жарких дебатов на складе товарищества Крона в начале августа. А Кристмент из лощины в ответ пробурчал. «Хавстейн, давай-ка мы с тобой будем говорить по-исландски. Если мы будем пользоваться их словами, это все равно не уравновесит того, что они пользуются нашим фьордом. А я говорю, этот фьорд наш. Сегельфьорд есть и всегда будет для Сегель-фьордцев. Они хранилище добра для норвежских пиратов. Преподобный Ауртни возвышался рядом, словно длина шеи, светский человек, среди этих малорослых, но толстошеих деревенщин. Единственное благородное черное длинное пальто, следившее за всеми этими побитыми непогодой людьми грубошерстного сукна. В складе сошлись примерно 30 жителей фьорда и сидели там на бочках, мешках с мукой и на каютной скамье с какого-то вынесенного на берег разбитого корабля. Хрепоправитель Хавстейн стоял за великолепной бочкой, полной драгоценным акульем жиром, которую пожертвовал товариществу Крона Кристмент из Лощины и которая выполняла функцию трибуны. А я вот что на это скажу. Сейчас мы не в таком положении, чтобы позволить себе быть разборчивыми в друзьях. Придите ко мне все, сказал Христос, и хрепоправитель будет руководствоваться этими словами. До сюда веками ни одна латчонка не доплывала на наш замечательный фьорд. Никто вообще не обращал внимания. Даже торговцы дачане, что уже о многом говорит. А уж эти столичные бараны, тут он подмигнул пастору, и подавно. Ну и вот, когда наконец-то сюда заглянули люди, у которых есть дрифт, самый настоящий Евельс-Стурартовый дрифт, то их просто с руганьи выставляют вон. Поэтому я еще раз говорю, придите сюда все, кто хочет. Человек человеку в радость или, если выразиться, подстать нашим нехристианским временам, человек человеку выгода. «Ну, и где же эта выгода? Они же не платят», — прогремел Кристмюн, а из задних рядов донеслось «Норвеголюб». «Но они платят портовый сбор и за аренду склада, и всегда аккуратно». «А за китов? Нет! А ведь этот промысел приносит им большую выгоду, огроменную, да еще в исландских территориальных водах». Но согласно определению, кит считается уловом судна, и этот улов здесь на сушу не выгружает, так что мы не можем взыскивать за него никакой платы. В законах нет таких крючков, которыми мы здесь могли бы воспользоваться». «А как же тот, что у тебя на трости?» — раздался из заднего ряда тот же мощный моряцкий голос, что и в прошлый раз. И все собрание расхохоталось, и даже сам хрипоправитель усмехнулся. А птичий профиль пастора так и остался непоколебленным. Он наблюдал за собравшимися, словно усатый орел. Преподобный Аортни никогда не был поклонником простонародного юмора. «Мой разум подсказывает мне, что это общение с норвежцами окажется для нас полезным, тем более в будущем. Человеческий разум обладает такой же стурартовой величиной, как и весь универсум. Как сказал поэт, но из всей этой огромной планеты мы пользуемся для того, чтобы думать лишь той пядью Земли, на которой живем сами. Но все...» «Пошел Нелепо «Нелепоуправитель!» — раздались голоса. «Норвежцы уже научили нас, исланцев многому, даже такому, чему мы учиться не хотели. Например, лови селедку». «А ну к черту! Не надо тут об этой селедке псалом запивать!» «Она им нравится. От нее выгода есть». «Фу!» — фыркнул Кристмюнд, и вокруг него начали раздаваться возгласы презрения. Магнуса с обвала, Торвальда с холма, Сигерроина, Спасбичного и Стейн Грима с перста. Они в этих краях стояли ближе всего к статусу крупных землевладельцев, и все имели свою долю в каком-нибудь акуловном судне, а то и собственное такое судно. Лауси сидел с краю и писал воображаемые посты для своей странички в социальной сети, потому что здесь забавные реплики катились одна за другой. Кристминт продолжал: С таким же успехом мы могли бы Колевшек промышлять в Болванском ручье! «По-моему, сгребать эту рыбью мелюзгу — это не промысел, а просто какой-то синокос на море. В прошлом году мы набрели на них возле Оудольс фьорда и огромная плавная сеть была битком набита шевелящейся селедкой. Вот я спрашиваю, кому охота возиться с этой массой? Вы меня простите, но сам я ни за что не стану снаряжать корабли, чтобы нагрести корма для скотины. Его я и на суше могу набрать». Эта реплика была встречена добродушным смехом и даже аплодисментами. Сейчас Беловолосый заткнул за пояс того, с тростью. На штабеле мешков с мукой лежал наш гейст Эйлифсон и слушал, как спорят участники собрания. Он не знал, с какой сторон ему согласиться, так как ему были понятны обе точки зрения, но ему было ужасно интересно наблюдать, как кипятятся взрослые, как ругаются и осыпают хрепоправителя бранью. Наконец-то в Сегюльфьорде началась настоящая жизнь. А также он восхищался позицией этого доброго человека, которому, казалось, не были страшны ни брань, ни насмешки. «Норвегалисон, и все тут!» Большие серо-голубые глаза мальчика впитывали в себя все эти сцены, скрываясь в тени густой светлой шевелюры, которой хуторская стрижка придавала сходство с военной каской. Больше всего Гест соглашался с Кристмендом. Когда тот говорил о том, что норвежцы извлекают из промысла в исландских территориальных водах огромную выгоду, Разве он не был абсолютно прав? Территориальные воды, слово-то какое. Он такого раньше никогда не слышал. Если бы этот вопрос вынесли на голосование согласно существовавшему тогда законодательству, то правителю пришлось бы запретить норвежцам доступ во фьорд, так как из 12 фермеров хрепа большинство были патриотами родного фьорда. Лишь трое Сегюльнеса воздерживались в основном в силу общего нелюбопытства, и терпеливости, присущих жителям далеких северных окраин. Что-что? Они своих китов во фьорде держат? И тут Лауси прикрылся тем, что сам называл плотницкой объективностью. Сам он как-то рассказал, мои взгляды измеряются в сантиметрах. Но разве человека, живущего в мире поэзии, будет интересовать суета в реальном мире? Лауси с обвала горячился только в вопросах, касающихся вечности. А если бы голосование проводилось по законам более поздних времен, то Норвега-лис получил бы поддержку подавляющего большинства. Кроме пастора и хрепоправителя, составлявших большинство в Совете Хрепа, значительная часть батраков, бедных и безземельных хуторян, моряков и бродяг считали, что присутствие норвежцев и всех их китов — это благо. И даже домохозяйки больших шишек наверняка тайком проголосовали бы за другое, нежели они сами. Люди ощутили, что сейчас здесь столкнулись две разные эпохи. «В этом году мы выберем новый совет хрепа», — прогремел Кристмюнд в конце собрания.